Глава третья Друзья, друзья, друзья, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер! С вами в студии всемогущего, как всегда, ваш лучший друг, Ангел Головастиков. Уверен, друзья, все вы на этой неделе смотрели прямую трансляцию торжественного обеда в Екатерининском дворце. Эта трапеза ознаменовала собой начало нашего нового и уже мегапопулярного проекта под названием «Царская дочь». И лично я уже выбрал себе любимчика среди кандидатов на руку и сердце принцессы. За него и буду болеть. Но кто это? Сказать не могу. Секрет, друзья. Ангел игриво прижал палец к губам. «Далее вас ждет интервью с ее императорским высочеством Оливией. В прямом эфире, друзья! А пока предлагаю посмотреть нарезку лучших моментов обеда. Определите и вы своего фаворита». Внизу экрана появилась разноцветная надпись. «Отправь СМС». С именем понравившегося участника конкурса на номер семь семь семь семь семь, помоги принцессе выбрать мужа. Скажите, ваше высочество, а вы действительно будете учитывать этот народный рейтинг? Спросил Эйнар, протягивая руку и выключая звук маленького телевизора. Они с принцессой сидели в янтарном кабинете в полной готовности. В компании операторов, осветителей, звукорежиссеров. Следили за эфиром и ждали, когда дойдет очередь до них. Оливия, глядя, как в телевизоре беззвучно скачет Сильвио с графином, небрежно махнула рукой. — Конечно, нет. Сердцу-то не прикажешь. — Да, монархов не выбирают. Особенно при помощи СМС. усмехнулся Эйнар. «А вот тут вы ошибаетесь», — улыбнулась Оливия. «Моего предка Михаила, первого царя из рода Романовых, избрали всеобщим голосованием, как президента». Они помолчали. Думать о предстоящем эфире было тяжело, и принцесса сказала, «Может, пока расскажете, как попали в команду телешоу?» «Я прохожу стажировку на студии в Шепсе. Всемогущий с ней сотрудничает. Продюсеры отсмотрели все мои предыдущие работы и, очевидно, что-то в них разглядели». Пожал плечами Эйнар. «Ага. Значит, вы тоже участвовали в своего рода конкурсе. Прямо как мои женихи. При всем уважении, ваше высочество». Эйнар скептически сморщил высокий лоб. «Вынужден с вами не согласиться. У меня был серьезный кастинг. А мы тут, значит, в бирюльке играем», – недовольно буркнула Оливия. «Между прочим, речь идет о руке и сердце будущей императрицы Российской империи». «Простите, ваше высочество, разумеется». «Да, тот факт, что Эйнар, очевидно, не был увлечен цесаревной, изрядно освежал». Исландец непринужденно расположился в удобном кресле, поигрывая блокнотом с заметками, слушал эфир через маленький наушник и не обращал внимания на камеры, в том числе и на ту, что была направлена прямо на него. Закон интервью. Зрители должны видеть лицо человека, задающего вопросы. А на Эйнара приятно было посмотреть. Твердый взгляд, благородный скандинавский акцент, военная выправка, такой молодой джентльмен был бы одинаково органичен как за штурвалом боевого драккара, так и на великосветском балу. Оливия же сильно нервничала. Никогда еще она не давала интервью в прямом эфире. Торжественный обед, репортаж о котором уже подходил к концу, не считается. Тогда не нужно было отчитываться о своих действиях перед серой, огромной, пугающей телемассой, да еще и в таком вызывающем жакете, навязанном ей стилистами всемогущего. Ребята искренне полагали, что все принцессы должны носить розовое. «Десять секунд, Ваше Высочество, и помните, здесь никого нет, только вы и я. Не смущайтесь». В телевизоре вновь возник возбужденный ангел Головастиков и начал так быстро раздевать рот, как будто участвовал в конкурсе по скоростному поеданию испанских оливок. Потом вдруг Эйнар внезапно выпрямился, скупо кивнул в камеру и громко произнес «Да, ангел, мы с цесаревной находимся в янтарном кабинете Екатерининского дворца». И прямо сейчас поговорим о самых запомнившихся событиях этой недели. Ваше Высочество, какой была ваша первая мысль, когда вы увидели перед собой на тарелке салат из тюльпанов? Оливия улыбнулась. Да, этот обед я не скоро забуду. Сплошной сумбур. Сначала пожар, потом все блюда перепутались. Но прямой эфир есть прямой эфир. И времени на выяснение не было. Пришлось сделать вид, что все в порядке. А ведь я ждала салатик из свеклы, жареного каплуна и клюквенный кисель. Вместо этого получила несъедобные тюльпаны и какую-то кашу из помидоров. Ивану подали пасту из лосося. Он решил, что это такое испытание, и он должен ее съесть во что бы то ни стало. А у него на рыбу, как выяснилось, аллергия. «Пришлось срочно вызывать дворцового врача. Откачивать парня». «Произвел ли на вас впечатление его бытовой героизм?» «Вы знаете, Эйнар, я бы предпочла, чтобы он все же не шел на такие жертвы. Это как-то слишком». «А что вы скажете о бурной реакции принца Мануэля на бразильскую фейджиаду, национальную крестьянскую еду этой бывшей испанской колонии?» Я знаю, что он не признает ничего южноамериканского, но кричать и бить кулаком по столу я не в восторге. Эйнар перелистнул страницу. «Кто-либо из конкурсантов произвел на вас положительное впечатление», — цесаревна задумчиво прищурилась. Сильвио и Алекс повели себя достойно. Сильвио предложил мне свои сливочные вафли, видя, что я осталась голодной. а Алекс после обеда забрался под скатерть, чтобы ее починить. Мой папа поступил бы так же. «Вы ничего не сказали о графе Роберте?» «Граф Вяземский», вздохнула Оливия. «Неприятно это признавать, ведь рыцарство должно быть у него в крови. Но он единственный получил то, что заказывал. Полный обед из трех блюд, сплошные деликатесы». оситрины и прочие, и даже не подумал проявить галантность по отношению к даме. Я не требовательна, однако нелегко было на голодный желудок смотреть, как граф Роберт наворачивает пуншевое мороженое за обе щеки и при этом умудряется презрительно кривить губы, поглядывая на соперников. Знаете, я даже рада, что скатерть сломалась и все пошло не по плану. Сразу проявились все характеры женихов. Эйнар, понимающе кивал. Оливия слегка расслабилась, хотя сплетничать о женихах на камеру было неприятно. Но сопротивляться было бессмысленно. Телевидение в двадцать первом веке получило императорскую власть. «Давайте подробнее поговорим о прогулке в парке, состоявшейся после обеда. Скажите, как получилось, что к концу променада вы остались втроем?» с Сильвио и графом Робертом. О, это несложно объяснить. Иван находился в своей комнате под присмотром врача. Алекс, как я уже говорила, возился со скатертью, а принц Мануэль, оказалось, совсем не умеет пользоваться гироскутером. Насколько я знаю, гироскутеры являются основным средством передвижения по Зимнему дворцу. Совершенно верно. Эту традицию ввел мой папа, и Сильвио с графом, будучи придворными, уже наловчились виртуозно обращаться с досками на колесах. Так что пока принц Мануэль разбирался с устройством гироскутера, а это в темноте совсем непросто, мы решили сделать кружок по парку, чтобы получше рассмотреть великолепные фейерверки в честь начала конкурса. А потом принц не смог нас найти, заблудился. Но во всех перстнях предустановлено приложение «Клубок-навигатор». Потеряться современный человек просто не может. «Может, если будет слишком сильно стучать кулаком по столу из-за фейджаады и случайно разольет на свой перстень всю воду из графина». «Что ж, мы с цесаревной обсудили итоги первой недели сватовства», сказал Эйнар в камеру. «Будем считать, что первый блин комом, и дальше конкурс пойдет как по маслу. Хватит уже ошибок с продуктами. Ангел, вам слово!» Головастиков, поаплодировав цесаревна из телевизора, объявил перерыв на рекламу, и Оливия, наконец, выдохнула. Первое самое волнительное интервью было позади. «Благодарю, Ваше Высочество!» Поднялся Инар, вынимая наушник и подавая знак операторам складываться. «О, вам спасибо, Инар! Поднялась вслед за ним цесаревна, предвкушая немедленное избавление от поросячьего жакета. «Все оказалось совсем не так страшно. Хотите чашечку березового сока?» Предложила она на радостях. Эйнар официально улыбнулся. «Очень признателен!» Но, боюсь, уже слишком поздно. К тому же я предпочитаю чай.